Глава сорок девятая. «Саид?» — ахнула Вера, удивлённо уставившись на мужчину. Он тяжело дышал, будто бежал по лестнице и сбил дыхание. «Боже, он так спешил к ней, так много хотел сказать ей, так много сделать, а теперь не находил слов. Стоял и смотрел, будто лишился дара речи. Вера тоже не знала, что сказать. Она не понимала, что он делает здесь». Уловив тонкий аромат кофейных зёрен, Саид зацепился за мысль о кофе и, наконец, произнёс «Сделаешь мне кофе?». Всё ещё не сводя с него глаз, Вера ответила «Пойдём на кухню, я как раз перемолола зёрна». Она скрылась, а Саид, опершись локтем о стену около входной двери, стоял, одурела, озираясь по сторонам. От близости Веры, от возможности видеть её, заглянуть в серые озёра её глаз — От желания прикоснуться, сердце бешено стучало в груди, пульс зашкаливал. Переведя, наконец, дыхание, Саид бесшумно вошёл в кухню. Вера стояла к нему спиной, засыпала молотый кофе в турку, но почувствовала, что он рядом. Почему он здесь? Ведь у него свадьба с Никой. Она точно знала и дату, и время, не могла не знать. Не могла не запомнить день, когда её сердце должно было остановиться окончательно. Почему он не на свадьбе? Одет в смокинг. Правда, на счастливого жениха совсем не похож. Отстёгнутый галстук бабочка безвольно повис вялой тряпицей. Ворот белоснежной сорочки расстёгнут. Да и сам Саид выглядел неважно. Глаза ввалились, а под ними сгустились чёрные тени. Всегда модно уложенная стрижка растрёпана. Бутон то и дело запускал руки в волосы. Идеальной длины щетина, которая так ему шла, совсем загустела — Словно он забывал следить за собой и перестал бриться. «Странно, что у тебя в доме не пахнет корицей», — хрипло проговорил Саид. «Корицей?» Удивлённая Вера развернулась от стола и встала, опершись одной рукой о столешницу позади себя. «Зачем ты подсунула мне тот морковный сок с корицей, Вера?» «Не помог?» «Помог. Наутро я был здоров, будто и не болел вовсе». но этот одуряющий коричневый аромат теперь везде меня преследует. И ты везде мерещишься, хотя ты мне и до этого мерещилась. Вера не понимала, что происходит. Зачем он ей говорит про какую-то корицу? Если ты пришёл обвинять меня в том, что я тебя приворожила или придумал ещё какую-то глупость, то выбрал не лучшее время. Прервала его монолог Вера». Она хотела отвернуться, чтобы наконец-то поставить на конфорку турку и сварить кофе, но Саид, преодолев разделявшие их несколько шагов, удержал её руку. Веру будто пронзил электрический разряд. Она подняла на Саида испуганные глаза. Он обнял её лицо обеими ладонями и прижался своим лбом к лбу Веры. «Не могу без тебя». «Слышишь? Не могу. Даже дышать больше не могу без тебя. Знаю, что я подонок. Знаю, что я испортил всё, что только мог. Знаю, что ты говорила, что не сможешь простить меня. Но, Вера, я без тебя умираю». Вера видела, что глаза Саида заблестели от стоявших в них слёз и почувствовала, как по её собственным щекам тут же побежали мокрые дорожки. Он стирал большими пальцами её слёзы, осушал их поцелуями и беспрестанно шептал. «Обещаю, что больше никогда ты из-за меня не заплачешь. Вера, милая моя девочка, только, пожалуйста, прости меня. Прости меня!» — целовал он её глаза. «Давай будем вместе. Всегда. Вера. Моя Вера». Она больше не могла сдерживаться. Эмоции, которые она душила в себе всё это время, запрещая думать, вспоминать, мечтать и надеяться, наконец-то прорвались наружу. Вера громко всхлипнула и спрятала лицо на его груди. Саид целовал её в светлые волосы, и ему чудилось, что от них исходит едва уловимый аромат корицы. Вера боялась обнять его, ещё не веря, что всё происходящее сейчас реально. Её руки безвольно повисли вдоль тела, а Саид всё гладил и гладил её по спине, шепча. «Прости, пожалуйста, прости меня. Я так люблю тебя. Так сильно люблю тебя». ты же говорил, что ненавидишь», — всхлипывая пробормотала Вера. «Я хотел ненавидеть, потому что я идиот. Я так влюбился в тебя, что сам себе не верил, не знал, что способен испытывать такие чувства к женщине». Саид слегка отстранился и заглянул в глаза Веры. «Знаешь, ты во всём была права. Я испугался этой любви, испугался чувств». Поэтому, когда Ника наговорила про тебя кучу гадостей, я сразу зацепился за её слова, как за спасительную соломинку. Я отказывался верить, что любовь может быть вот такой простой, без претензий, без преодолений, без ломки. И ложь Ники стала для меня крючком, который я с готовностью проглотил. Не верил, что наши с тобой отношения могут быть без какого-то подвоха. «Тогда почему ты здесь? Разве ты не должен сейчас жениться на ней?» Опомнилась Вера, слова Саида отрезвили её. Я сбежал со свадьбы. «Ты бросил Нику?» — ахнула Вера. Только что, прямо перед церемонией. «О, Боже, бедная Ника!» — прошептала Вера. «Бедная Ника?» С грустью улыбнулся Саид. «Вот поэтому я и не мог не полюбить тебя, Вера». Он переплёл свои пальцы с её и поднёс к губам, поцеловав её руку. потому что ты способна посочувствовать Нике, хотя она не заслужила ничего, кроме твоей ненависти и презрения». «Я не умею ненавидеть», — смотря в глаза Саиду, сказала Вера. «Даже отца своего не могу возненавидеть, как бы ни старалась». Саид прижал ладонь Веры к своей щеке. «Ника призналась тебе, что всё сказанное ею обо мне неправда?» Наконец задала Вера, мучивший её вопрос. «Если бы». В ней нет и капли твоего великодушия. Наоборот, она до последнего всё отрицала, до последнего пыталась очернить тебя». «Тогда как ты узнал?» Мама рассказала. И, предупреждая возмущение, которое готово было сорваться с губ Веры, добавил, «Знаю, ты запретила ей вмешиваться». Она и не хотела, но, видимо, поняла, что если не вставит мне мозги на место, то я наделаю... Ещё больше ошибок, которые уже никогда не смогу исправить. Вер. Он провёл большим пальцем по её щеке, лаская кожу, наслаждаясь самой возможностью снова прикасаться к любимой женщине. Вер, я ведь в глубине души всегда знал, что не можешь ты быть такой меркантильной дрянью, какой выставила тебя Ника. Просто я идиот, у которого гордыня размером больше, чем кремлёвский царь-колокол. Вера хихикнула. Мне кажется, ты преуменьшаешь. Саид тоже улыбнулся. Ты права. И отныне и навсегда твоя обязанностью будет ставить меня на место, как только я снова зазнаюсь. Если, конечно, ты дашь мне шанс доказать, что я тебя достоин. Он всматривался в её глаза в ожидании ответа, но так и не дождавшись, спросил. Вер, ты дашь мне шанс? Тебе нужна не такая девушка, как я, Саид. Грустно улыбнулась Вера. Ты был моей мечтой, но не всем мечтам дано сбыться. Глупости. Ну, посмотри на меня. Тебе не нужна такая, как я. Вера, мне только такая, как ты, и нужна. Только такая, как ты. Саид обвил её талию одной рукой, а вторую положил на шею сзади и притянул Веру к себе. Его губы легонько коснулись её губ, будто это был их первый поцелуй. Вера наконец-то поверила, что это не сон, и обняла Саида за шею, встав на цыпочки. Губы её ответили на его нежный, до да сладости дразнящий поцелуй. Вера коснулась кончиком языка губ Саида. Его язык тут же включился в игру, прикоснувшись кончиком к её, сплетаясь с ним в трепещущем танце. Когда еле переводя дыхание, они оторвались друг от друга и стояли обнявшись, Вера положила голову Саиду на плечо и сказала Я совсем скоро уезжаю, и, наверное, надолго. У меня мама больна. Я знаю. Вера отстранилась и удивлённо заглянула в глаза Саиду. На неё вдруг снизошло озарение. Постой, так это ты перечислил деньги на лечение мамы? Саид кивнул. Это самое малое, что я мог сделать, чтобы хоть как-то загладить своё глупое недоверие. Арина Сергеевна ничего об этом не знает? «Нет, только Ратмир с Русланом. У меня от братьев нет секретов. Хочешь, я поеду с тобой в Израиль?» Вера помотала головой. «Нет, я справлюсь сама». «Тогда я буду ждать твоего возвращения. Буду ждать столько, сколько понадобится». Вера видела в глазах Саида отражение собственного отчаяния. Не успев найти, они, кажется, снова могли потерять друг друга. Что-то принесёт им эта разлука.